Глава первая. Аделла, принцесса пограничья. Что за темное пятно на ободке тарелки? Матиас второй, молодой король пограничья и мой старший брат, брезгливо отодвинул блюдо. «Это всего лишь перчинка», — сказала я примирительно, убирая салфеткой мельчайшую соринку. «Оставь», — рявкнул брат. «Ты не служанка, а принцесса. Верни, как было». Увы, недавнее вступление на престол слишком вскружило голову моему некогда довольно спокойному родственнику. Отец даже сетовал иногда по поводу возможности передать власть мне. Я и младше, и, что совсем уж прискорбно, девица. Хотя ростом выдалось почти с Матиаса, а характером — как трое Матиасов. Однако едва на голову брата водрузили корону, Она проросла ему, кажется, прямиком в мозг. Или мать и прекрасно притворялся все наше детство и юность, не напрягал властную мышцу специально. «Не смею возражать, Ваше Величество». Я притворно потупила взор, отковыряла перчинку с салфетки и вернула на сияющий золотом край блюда. «Слуги!» — воззвал король. Я вздохнула. Пока Матеас не наиграется в монарха, кары будут лететь беспорядочно и не по делу. Хорошо, хоть за грязную тарелку не полагается смертная казнь. Прибыла делегация Его Величества Аштона Первого, короля Даления. Явление главного распорядителя дворца спасло чью-то задницу, если не голову. Матиас весь подобрался. «Как? Уже? Я ожидал его в гардии только к вечеру». Попутный ветер, ваше величество, позволил добраться до столичного порта чуть быстрее. Распорядитель почтительно склонил голову. «Это чудесно!» — обрадовался Матиас. «Отправьте приветственную процессию. Я присоединюсь прямо сейчас». «Мне нужно быть с вами, король?» — вежливо спросила я. «У нас с Аштоном мужской разговор двух правителей», — отмахнулся от меня братец. «Иди и готовься к торжественному приему. Я даю бал в честь прибытия моего высокородного соседа. Вот там ты очень будешь мне нужна. Можешь взять любые украшения из сокровищницы. Я дозволяю». «Я? Мне?» «Надеюсь, Аштон, как более опытный монарх, даст достойный пример молодому коллеге». Я не сердилась на Матиаса. Ему всего 20 лет, и из них на троне он 32 дня. Тяжелая ноша на него свалилась. Мама говорила, что мальчики взрослеют позже девочек, поэтому мне, хоть я на два года младше брата, некоторые его поступки кажутся совсем ребячьими. Мама, когда ее унесли черные лебеди в царство первых солонимов, мне было пятнадцать, и отец обращался со мной как со взрослой, делился горестями и даже спрашивал временами совета. Недавно не стало и отца. Смертельное ранение, которое он получил, Тогда же со временем доконала его сильный организм. Не помог и мой редкий исцеляющий дар. Отец просто прогнал меня перед концом, резко, почти грубо сказав, «Аделла, ты принцесса, а не лекарка. Прекрати отдавать все свои силы старику. Ты должна жить, а не тлеть подле меня. Не будем больше бороться с судьбой. Старшая Солоним ждет меня на краю небес и отведет к твоей маме. Гард Саланим — наше божество, один из семерых создателей прекрасного мира под названием Аперфот, в котором мы уживаемся с воинственными драконами и холодными эльфами. Я рыдала, пытаясь пробиться к ложу папы, такого родного, мудрого, но он запретил пускать, чтобы я не делилась с ним своей энергией. Уверяла, что артефакт магики, который я храню, ускорит течение силы. Но отец был неумалим. Он считал, что если усиливать меня артефактом, то я еще быстрее сгорю. Возможно, он был прав, но я так хотел спасти его. Отец разрешил мне прийти перед самым концом, когда я уже не сумела бы влить жизнь в его ослабленное до предела тело. «Подойдите, дети», — прошептал он мне и моему брату. Мы оба не могли сдержать слез. «Прости меня, Адела. дрожащая рука старика, которого превратился молодой и крепкий отец, гладил мою ладонь. Мне тяжело было не пускать тебя, но я боялся, что не сдержусь и выпью твою жизнь, а ты должна идти дальше. Вы оба. Дети. Всю свою жизнь я старался, чтобы приграничье стало надежным рубежом, что разделяет драконью империю с человеческими владениями. Продолжайте моё дело. Сохраняйте равновесие. Даже сейчас... Вспоминая эту сцену прощания, я разрыдалась. О, если бы только он тогда позволил его спасти. Матиас еще не дозрел до короны, как бы до беды не довел приграничья. Или Эмидеру, как звучит название государства на древнем языке. Аделла, какой же красавицей вы стали, принцесса! Позвольте поцеловать вашу руку. Аштон Первый уже отдохнул и хорошенько выспался после долгого пути. Высокий, мощный, рожебородый король соседнего государства в более юные годы казался мне стариком. А сейчас я понимала, что это мужчина, что называется, в самом соку, не старше сорока пяти. И на меня он смотрел опять же с вполне мужским интересом. «Сколько же мы не виделись?» — удивлялся Аштон. «Кажется, лет восемь». «Так точно, Гарда Аштон», — скромно отвечала я. «Подумать только раньше я держал вас на своих коленях. А теперь...» «Теперь подобное поведение будет истолковано как очень вызывающее», — Подхватил Матиас и рассмеялся, так что корона зазвенела. Мы сидели в лазурной гостиной для высших приемов. В больной зал уже стекались гости со всего приграничья, представители лучших семей королевства. Нам надлежало явиться последними и вызвать шквал рукоплесканий. Это был первый бал после ухода отца, и откроет его новый король. Так положено. Дети скорбят по родителю, однако светская жизнь должна продолжаться. Нет ничего хуже для репутации королевства, чем унылый монарх. Уныние — это уязвимость. Вот почему прибыл наш ближайший сосед из человеческих правителей, Аштон I, в сопровождении знати своего королевства. Выразить официальное признание новому правителю и поздравить со вступлением на престол, а заодно посмотреть, насколько силен и уверен в себе молодой король Матиас II. Двери в гостиную распахнулись, являя нашим взором Алана Китра, глухнемого помощника Матиаса. Брат считал его самым надежным из своего окружения человеком. Китер уже пять лет был кем-то вроде секретаря и телохранителя. «Сначала у принца, а теперь у короля». Аллен отвесил нам три почтительных поклона и указал на коридор. «Мой помощник сообщает, что в бальном зале уже полный сбор», — сказал Матиас. «Можем идти». «Он не говорит», — догадался Аштон. «И не слышит», — подтвердил Матиас. «Идеальный слуга», — восхитился Аштон и неожиданно легко для своего массивного сложения поднялся и тут же подал мне руку, чтобы сопроводить на бал. Встав рядом, я поняла, что на каблуках выше соседского короля на два сложенных вместе пальца, на обруч короны. Мужчина ничего не сказал, но я видела, что тоже заметил. Да, девочка подросла. Мне нравилось быть взрослой, носить великолепные платья с женскими секретиками, такими как лифы, поддерживающие уже не детскую грудь, и корсеты, утягивающие талию, а еще челки из самого дорогого во всем приграничье кружева. Мои волосы пахли травами и цветами, были уложены лучшими столичными мастерами, а туфельки стоили не меньше, чем новенькая статуя молодого короля Матиаса на торговой площади. Кто, увидев меня, скажет, что перед ним — хранительница ценнейшего сокровища Эмидеры, артефакта магики. Мы поднимались по широкой лестнице, я поймала свое отражение в одной из зеркальных панелей, которыми облицованы стены. Очень-очень неплохо, и венец принцессы прекрасно сочетается с прической. В бальном зале уже играла музыка и был приглушен свет, но наше появление заметили все. Вновь засияли люстры, а нарядные дамы и кавалеры обратили взоры на высокую арку, через которую мы зашли. «Король Эмидеры, Матиас II», Его высокородный гость, король Далении, Аштон I, и принцесса Адела Атейн. Голос оглашателя звучал так, что его можно было услышать и на главной площади перед дворцом. Бал в честь вступления моего брата на трон открылся. Официанты сновали между гостями, заменяя пустые бокалы полными и вручая крошечные, но очень изысканные украшения в корзиночках из теста. Спустя час Разгоряченная танцами, музыкой и светскими беседами, я решила прогуляться по дворцу. Обмахиваясь веером, прошла на этаж выше, туда, где находились небольшие зоны отдыха для членов королевской семьи, с фонтанчиками, зеленью и диванчиками в виде ракушек. Почувствуй себя жемчужиной. Ноги горели, и я сняла туфли, наслаждаясь прохладой мраморного пола. Да и стучать каблуками не хотелось. Я желала побыть в одиночестве, а вовсе не привлечь какого-нибудь случайного поклонника, которых у меня слишком много. Меня тянуло к самому дальнему Алькову, и я уже почти дошла до него, когда поняла, что не единственная, кто этим вечером захотел сбежать от толпы. Я услышала мужские голоса. «Но мой отец был против», — с горячностью произнёс Матиас. «Мой друг», — отозвался Аштон. Теперь именно вы отвечаете за то, что происходит в приграничье. И напомню, от вас зависит надежность рубежа между людьми и крылатыми ящерами. Правление вашего батюшки, увы, в прошлом. Да, это верно. И я рад, что именно с вами решил обсудить данную тему. Мне показалось, вы один не станете меня отговаривать. Ваш план, разумеется, по-юношески дерзок. Но ни этой ли смелости не хватало в последние годы приграничью? Разумеется, нужно учитывать множество факторов, прежде чем вторгнуться в Драторин. И я бы советовал вам сперва хорошо подумать. Подумать? После того, что мне стало известно о планах этого чешуйчатого бабуина, возомнившего себя властелином мира. Вторгнуться в Драторин? О, великие солонимы! Мой брат собирается напасть на драконов? И тут же из-за ближайшей колонны вышел Ален Китр и посмотрел на меня в упор, прижав к губам указательный палец. Я вернулась на бал, сметённая и ошарашенная. Мне нужно было поговорить с братом, но как? Вмешиваться в его беседу с королем соседней страны нельзя. «Позвольте пригласить вас, принцесса». Ко мне потянули сразу три руки. Красивые, разряженные в пух и прах юноши. Сыновья графов и маркизов, блестящие кавалеры, желающие забраться еще выше на гору жизни, а лучше взлететь, смешав свою кровь с королевской. «Что, все сразу?» — бросила я, иронично приподняв правую бровь. «Сейчас и правда мне не хотелось танцевать, хоть я это и обожаю». Слишком неприятный осадок оставила подслушанная мною беседа. «Кто первым принесет мне бокал с Эльдако? Тот молодец». Решила я развлечься. «Одно мгновение, принцесса. Вам со льдом или без? Может добавить клюквенный сироп?» Трое услужливых молодых мужчин ретировались, и меня тут же подхватил за талию четвертый. Я знал, что дождусь своего момента. Смеющийся Кайл Талоти, сын придворного советника, изысканно поцеловал подушечки пальцев моей правой руки. «Не откажите в удовольствии потанцевать с вами, Аделла». Нахал вытащил меня в центр зала к остальным парам, по пути чуть не сбив мною же моих кавалеров на перегонки бегущих с бокалами. «Вам все равно одно и столько сразу было не выпить», — прокомментировал Кайл. «Официанты с радостью нальют нам еще. «Где ваш отец, Кайл?» — спросила я. «Присутствие советника Талоте не помешало бы моему взбалмошному брату, но я не видела его, кажется, три дня». «Разве вы не знаете Адела? Кайл помрачнел так, что его сияющие волосы прекрасного пепельного оттенка потускнели. Батюшку отправили в отставку высочайшим распоряжением монарха. Его величество Матес сказал, что молодому королю нужны новые советы. «Вот это да!» «Значит, еще до визита Аштона мой братец решил, что пора начинать править по-своему» а я вообразила, что это сосед его вдохновил на перемены. «Вы расстроились, принцесса?» Кайл напрягся. «Вот же я идиот! У отца все в порядке, ему определили превосходную пенсию». «Я рада за Селта Талотти», — пришлось признать, чтобы Кайл не переживал. «Но не представляю, как король переживет без его мудрости». «Отец всегда рядом и готов служить родному приграничью», — заверил Кайл. Мне больше не хотелось увеселений, а навязчивое ухаживание поклонников казались комариным зудом. Дождавшись, когда прилично будет удалиться, я сбежала. Но отправилась не в свои покои, а в хранилище при дворцовом храме, где в окружении свечей, в золотом ларце за семью магическими печатями пребывала наша главная ценность — артефакт магики. Открыть печати можно перстнем, который я носила на цепочке, как кулон — пряча под одеждой. Очень уж велико мне это кольцо, болтается на любом из пальцев. Сейчас я не собиралась тревожить артефакт. Присутствие рядом с ним меня уже ободряло. Эта удивительная святыня в виде небольшого золотого жезла с семью разноцветными драгоценными камнями, по преданию, перешла к людям от создателей, солонимов. Сама Финимола Солоним, богиня которой мы посылаем молитвы в том же храме, вручила артефакт первой королеве людей, своей дочери, и, по легенде, хранить его должна была прямая наследница Финимолы. Артефакт магики усиливает способность мага, в руках которого находится. Отец не дозволял пользоваться им без особой надобности, потому что артефакт разгоняет кровь и энергию, тем самым ускоряя жизнь мага. За одну минуту он словно изнашивается на год или два. Я как хранительница могла передавать артефакт на короткое время кому-то из магов, в зависимости от того, чьи способности требовалось усилить. Иногда мы этим пользовались. Когда нужно было спасти урожай, я доверяла святыню местному стихийнику-колдуну, чтобы он вызвал дождь. Однажды мне и самой пришлось выручать Эмидеру. Два года тому назад пришла хворь под названием чехотка и начала косить народ. Отец не хотел, чтобы я использовала усилитель магики, но не смог противостоять толпе, которая сначала умоляла, а затем требовала. Да и я сама настояла на том, что должна помочь солонимам. Так мы, люди, себя называем. Взяв артефакт, зарядила все родники приграничье целительной силой, и солонимы выздоравливали. Мне тогда только исполнилось шестнадцать. Отец сказал, что после этого я стала взрослей на несколько лет. Увы. У нас становится все меньше магов, которым можно передавать артефакт. Старики умирают, а у новых сил совсем уж мало. Потому что кровь наша с каждым поколением становится все жиже. Мы все дальше от первых солонимов, созданных богами. В отличие от драконов и эльфов, живущих в несколько раз дольше нашего. Поэтому они считают себя выше нас. И более достойными, чтобы управлять нашим миром, аперфодом. Положив руку на ларец, я взмолилась. Фенимол, помоги! Не дай случиться беде!» Свечи вокруг алтаря вспыхнули и погасли. Странный ответ. И тревожный. Аштон гостил у нас три дня. И все это время я почти не видела ни его, ни своего коронованного брата, кроме как на общих трапезах. Короли за едой важных проблем не обсуждали, так и пришлось мне мучиться неизвестностью. Когда правитель доления отбыл в порт вместе со свитой, брат удалился в храм Солонимов со своим глухим поверенным и велел никого не пускать. Я начинала беспокоиться все сильнее. Какие мысли одолевают этого упрямца под родовой короной, пригнанной для него размер в размер лучшими мастерами приграничья? Какого совета он просит у гарда Солонима, создателя людского племени? Не надеясь получить ответ на свои вопросы, я успокаивала нервы в саду забросанием дротиков по мишени. Для девушки, особенно принцессы, занятие странное, но развивается средоточенность и помогает скоротать время. Адела, окликнул меня Матиас. И я вздрогнула, отправляя оперенную металлическую стрелу мимо мишени. Брат был взволнован, и корону в руках держал, будто шляпу. Быстрыми шагами он подошел ко мне, огляделся. «Никого не вижу тут, но давай лучше подальше уйдем от чужих ушей». Я согласилась. Мы отправились в малый тронный зал. За нами тенью следовал Ален Китр. Но он за уши не считается. «Он меня благословил, Аделла», — Возбужденно произнес брат, едва его секретарь-телохранитель закрыл дверь за нами всеми. «Кто?» — испугалась я. «Великий Солоним». Я слышала его голос, когда молился. Он прозвучал сверху, велел пасть ниц, чтобы я не ослеп, и дальше продолжал говорить. «И что же сказал божественный гард солоним разволновалась я. «Что я могу и должен сделать это, отстоять наше владение». «А на них кто-то покушается?» — сощурилась я. «На них уже покусились, отобрав еще у нашего отца. Вспомни, тридцать лет назад проклятый император драконов едва вступил на трон, Полностью захватил водный пояс горного континента. Отобрал нашу часть реки Фенимолы, на которой до сих пор остались деревни Солонимов. Он поработил живущих там людей, заставил их служить себе. «Но Матиас возразила я. После этого Кайтон Дайерт заключил мирное соглашение с папой, и жителей побережья не угнали в рабство. Они продолжают вести там хозяйство, хотя и в составе империи Драторин, И наши суда могут ходить по водам реки без препятствий. Для путешествий туда нет запрета». Мне стало известно, что Дайерт собирается нарушить договоренности просто потому что человек, с которым их заключил, мертв. До меня дошли вести, что реку Финимолы переименуют в «Драконью». А самых сильных из деревенских велели забрать в рабство и увезти в шахты на холодный континент, добывать арикоты. Для кораблей-солонимов же воды закроют. Новости, правда была ужасная. Кайтон Дайерт, кажется, вошел во вкус и жаждет мировой власти, а люди для него — обычный мусор. «Ты доверяешь своему источнику информации?» — спросил я ошарашенно. Их было несколько. Не все захотели раскрыть имена, боясь гнева императора. Мне передавали их письма. Но и кроме того, было столько знаков, что я уверен. Меня ведет рука гарда Солонима. Демиург хочет, чтобы я стал орудием справедливости. Матиас! Я бросилась к нему в надежде переубедить, схватила за руки. Брат, заклинаю тебя от поспешных решений. Мы не выстоим против войск императора Дайерда. Это безумие! Матиас оттолкнул меня, сняв мои ладони со своих плеч. Прежде всего, я сейчас не брат тебе, а король. И даже если ты со мной не согласна, тебе придется принять это решение. А будешь препятствовать — станешь изменницей. Великий Гард обратился ко мне со словами. «Ты должен спасти честь Солонимов. Верни реку Фенимолы своему племени. Мы готовим удар по прибрежной границе. Ты поняла меня?» «Да, король», — ответила я бесцветным голосом, «зная, что спорить с ним бесполезно».